Глава 4. Настали поздние сумерки, а за ними теплая темная ночь, но еще долго до самой полуночи тлела густая малиновая заря. Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по стенам залы и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек, с прямыми широкими плечами, брюнет, шадровитый, с вылезшими от оспами плешинками бровями и усами и с черными матовыми наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка. Пришел топер, Высокий, белобрысый и деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, они с Исайсавичем потихоньку разучивали под испань танец, начинавший входить в то время в моду. За каждый танец, заказанный гостями, они получали 30 копеек за легкий танец и по полтиннику за кадриль. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка Анна Марковна. Другую же музыканты делили поровну. Таким образом, топер получал только четверть из общего заработка, что, конечно, было несправедливо, потому что Исай Савич играл самоучкой и отличался деревянным слухом. Топеру приходилось постоянно его натаскивать на новые мотивы, поправлять и заглушать его ошибки громкими аккордами. Девицы с некоторой гордостью рассказывали гостям от оперы, что он был в консерватории и шел все время первым учеником, но так как он еврей и к тому же заболел глазами, то ему не удалось окончить курса. Все они относились к нему очень бережно и внимательно, с какой-то участливой, немного приторной жалостливостью, что весьма вяжется с внутренними закулисными нравами домов терпимости, где под внешней грубостью и щегольством похабными словами живет такая же слащавая истеричная сентиментальность, как и в женских пансионах и, говорят, в каторжных тюрьмах. Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то, что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением своих любовников, полное или даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды. Неизвестно, кто их выберет, не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь. В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги». Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного инстинктивного стремления женщин нравиться. И правда, иногда приходили в дом совсем диковинные лица и происходили сумбурные пестрые события. Являлась вдруг полиция вместе с переодетыми сыщиками и арестовывала каких-нибудь приличных на вид безукоризненных джентльменов и уводила их, толкая в шею. Порой завязывались драки между пьяной скандальной компанией и швейцарами изо всех заведений, сбегавшимися на выручку товарищу швейцару. Драка, во время которой разбивались стекла в окнах и фортепьянные деки, Когда выламывались, как оружие, ножки у плюшевых стульев, Кровь заливала паркет в зале и ступеньки лестницы, И люди с проткнутыми боками и проломленными головами Валились в грязь у подъезда к звериному жадному восторгу Женьки, Которая с горящими глазами, с счастливым смехом, лезла в самую гущу свалки, хлопала себя по бедрам, бронилась и наускивала, в то время как ее подруги визжали от страха и прятались под кровати. Случалось, приезжал со стаей прихлебателей какой-нибудь артельщик или кассир, давно уже зарвавшийся в многотысячной растрате, в карточной игре и безобразных кутежах, и теперь дошвыривающей перед самоубийством или скамьей подсудимых в угарном, пьяном, нелепом бреду последние деньги. Тогда запирались наглухо двери и окна дома, и двое суток к ряду шла кошмарная, скучная, дикая, с выкриками и слезами, с надругательством над женским телом русская оргия. Устраивались райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и женщины с дряблыми, желтыми, обвисшими жидкими телами. Пили и жрали, как свиньи, в кроватях и на полу. Среди душной, проспиртованной атмосферы, загаженной человеческим дыханием, И испарениями нечистой кожи. Изредка появлялся в заведении цирковой атлет, производивший в невысоких помещениях странно громоздкое впечатление, вроде лошади, введенной в комнату. Китаец в синей кофте, белых чулках и с косой. Негр из кафе Шантана в смокинге и клетчатых панталонах с цветком в петлице и в крахмальном белье — которая, к удивлению девиц, не только не пачкалась от черной кожи, но казалась еще более ослепительно блестящим. Эти редкие люди будоражили присыщенное воображение проституток, возбуждали их истощенную чувственность и профессиональное любопытство, и все они, почти влюбленные, ходили за ними следом, ревнуя и огрызаясь друг на друга. Был случай, что Симеон впустил в зал какого-то пожилого человека, одетого помещански. Ничего не было в нем особенного. Строгое худое лицо с выдающимися, как желваки, костистыми злобными скулами, низкий лоб, борода клином, густые брови, один глаз заметно выше другого. Войдя, он поднес к колбу сложенные для креста пальцы, но, пошарив глазами по углам и не найдя образа, нисколько не смутился, опустил руку, плюнул и тотчас же с деловым видом подошел к самой толстой во всем заведении девице Катьке. «Пойдем», — скомандовал он коротко и мотнул решительно головой на дверь. Но во время его отсутствия всезнающий Симеон с таинственным и даже несколько гордым видом успел сообщить своей тогдашней любовнице Нюри, а она шепотом с ужасом в округлившихся глазах рассказала подругам по секрету о том, что фамилия Мещанина — Дядченко, и что он прошлой осенью вызвался за отсутствием палача совершить казнь над одиннадцатью бунтовщиками и собственноручно повесил их в два утра. И как это не чудовищно! Не было в этот час ни одной девицы во всем заведении, которая не почувствовала бы зависти к толстой Катьке и не испытала бы жуткого, терпкого, головокружительного любопытства. Когда Дядченко через полчаса уходил со своим степенным и суровым видом, все женщины, безмолвно разинув рты, Провожали его до выходной двери и потом следили за ним из окон, как он шел по улице. Потом кинулись в комнату одевавшейся Катьки и засыпали ее расспросами. Глядели с новым чувством, почти с изумлением, на ее голые красные толстые руки, на смятую еще постель, на бумажный старый засаленный рубль, который Катька показала им, вынув его из чулка. Катька ничего не могла рассказать. «Мужчина как мужчина, как все мужчины», — говорила она со спокойным недоумением. Но когда узнала, кто был ее гостем, то вдруг расплакалась, сама не зная почему. Этот человек, отверженный из отверженных, так низко упавший, как только может представить себе человеческая фантазия, Этот добровольный палач обошелся с ней без грубости, но с таким отсутствием хоть бы намека на ласку, с таким пренебрежением и деревянным равнодушием, как обращаются не с человеком, даже не с собакой или лошадью, и даже не зонтиком, пальто или шляпой, а как с каким-то грязным предметом, в котором является минутная неизбежная потребность но который по миновании надобности становится чуждым, бесполезным и противным. Всего ужаса этой мысли толстая Катька не могла объять своим мозгом откормленные индюшки, и потому плакала, как и ей самой казалось, беспричинно и бестолково. Бывали и другие происшествия, взбалтывавшие мутную грязную жизнь, этих бедных, больных, глупых, несчастных женщин. Бывали случаи дикой необузданной ревностью с пальбой из револьвера и отравлением. Иногда, очень редко, расцветала на этом навозе нежная, пламенная и чистая любовь. Иногда женщины даже покидали при помощи любимого человека заведение, но почти всегда возвращались обратно. Два или три раза случалось, что женщина из публичного дома вдруг оказывалась беременной, и это всегда бывало по внешности смешно и позорно, но в глубине события трогательно. И как бы то ни было, каждый вечер приносил с собою такое раздражающее, напряженное, пряное ожидание приключений — что всякая другая жизнь после дома терпимости казалась этим ленивым безвольным женщинам пресной и скучной».